Глава восьмая. «Дилинь-дилинь», — прозвучало в динамике пионера, чуть в окошке посветлело. И это была не мелодия, он просто орал. «Дилинь-дилинь! Дилинь-дилинь!» «Чего?» — испуганный парень вскочил на ноги, судорожно пытаясь найти, где он оставил оружие. «Если бы здесь был чужак, то с твоей реакцией мне пришлось бы в дальнейшем помогать ему». «Очень смешно! Так ты что же?» «Меня видишь?» «К сожалению, я слеп, как крот, но мой сонар позволяет мне достаточно точно смоделировать происходящее вокруг. Ночью эта функция эффективнее камер». «Согласен», — зевнул парень и уселся на кровать. «Чего орал-то?» «Утро». «И что? Ты же видел, что я очень поздно лег». «Видел», — согласился тот с нотками обесценивания ночных стараний. «Я лишь хотел доложить о результатах проделанной работы. Я полностью согласен с твоей точкой зрения и считаю, что моя служба во флоте не является помехой нашему общению». «Это очень здорово», — ответил парень, укладываясь. «Я переработал все архивы данных, разделив их на три группы. Засекреченные данные, доступные данные и неопределенные. К примеру, неопределенные данные». Длительность года на планете засекречена, как и данные о климате, существах и растительности. Но основываясь на том, что ты уже владеешь частью этой информации, я не вижу смысла отрицать явные факты. Но с этим мы разберемся. Привожу краткий список доступной информации: энциклопедии, все весомые тексты о земных и внеземных формах жизни, как животной, так и растительной, ископаемых, известных созвездий, систем и так далее. Медицинские пособия. 412 профессий от А до Я. К перечню мы вернемся. Программы изучения неизвестных языков. Программы поведения в экстремальных условиях. Прекрасно, отозвался тот. Пионер еще долго перечислял доступную для Льва информацию, и парень сладко дремал под его неустанный бубнеж.